Глава четвёртая Разговор с Володей и непонятное слово засели в памяти Лики. Она спросила подругу Наташу Пронину, что оно означает. Та захихикала. «Ты не знаешь?» «Нет», — призналась Лика. но ну вырастешь, тогда выяснишь», — фыркнула одноклассница. Вечером того же дня к Надежде Васильевне домой неожиданно приехала матушка Ирина, жена отца Александра, настоятеля церкви Враскина. Раньше она никогда не заглядывала в гости. Причина визита оказалась проста. Женщина собирала вещи для ребят из малообеспеченных семей, посещала прихожан, просила поделиться одеждой, которая стала мала их детям. Вечером, когда Лика читала в постели книгу, к внучке пришла Надежда Васильевна. Бабушка села в кресло и неожиданно сказала. «Нина хорошая женщина, но жизнь заставила ее заниматься плохим делом. Образование у нее три класса. Родители пили, никто за девочкой не следил». Осторожно подбирая слова, бабуля объяснила Анжелике, что мать Сережи падшая женщина, и аккуратно растолковала, что эти слова означают. Завершила рассказ бабушка словами Наташа Пронина спросила у матушки Ирины, как тебе объяснить, кем работает Нина. В селе дети рано узнают все тайны жизни. В Потапке намного воцерковленных людей. Спасибо отцу Александру, он народ на путь истинный наставил. Но есть в нашем селе и пьяницы, и драчуны, и лентяи. Нина же добрая, вежливая. Кафе копейки получает, а сына надо кормить, одевать. Вот она и нашла приработок. Она очень мальчика любит, от его отца алиментов не получает. Серёжа стесняется такой работы мамы, но он пока мал, чтобы самому куда-то устроиться. Жаль, что пришлось рассказать тебе всё это, но рано или поздно кто-то непременно до тебя правду донёс бы. «Лучше уж я введу тебя в курс дела». Поклянись, что никогда, ни с кем не вступишь в личные отношения до свадьбы. Анжелика очень любила бабушку, а родителей знала плохо. Потом в семье произошли изменения. Папа устроился на хорошую работу в другом городе. В Москву он приезжал крайне редко. Мама не захотела жить одна в столице, перебралась в Потапкино. Сначала Лика очень обрадовалась, но родительница начала себя странно вести. Елена Петровна целиком и полностью зависела от своего настроения, а оно менялось раз по десять за час. Женщина не умела спокойно улыбаться. Она хохотала во всё горло и через пять минут принималась рыдать. Работала мама редактором в каком-то издательстве. Друзей у нее не было. И дочь никогда не видела маму за письменным столом. Не слышала, чтобы та отправлялась в офис. Елена Петровна много и долго спала, просыпалась к полудню, а в три после обеда опять укладывалась в кровать и выходила из спальни около шести вечера. Особой дружбы у девочки с мамой не было. Та свела общение с ребенком к фразам «Доброе утро», «Спокойной ночи» и «Не мешай, я отдыхаю». Бабушка никогда не запрещала подругам внучки приходить во двор играть с Анжеликой, угощала всех чаем с конфетами. На дни рождения Лики собирались дети, они дарили подарки, всегда выносили торт со свечами. И Надежду Васильевну раз в год приходили поздравить соседки. В саду накрывались столы, заглядывали соседи, все пели под гитару. А вот когда был день рождения у мамы, Лика не знала. Елена Петровна не любила праздники. Весной и осенью она уезжала в длительные командировки, отсутствовала дома месяц-два. Как-то раз к Надежде Васильевне пришла соседка. Потом приехала Маргарита Львовна. Лика посидела с гостями, потом ушла в самый укромный угол сада, туда, где стояла беседка. За деревянным сооружением рос огромный куст, который давно служил девочке-убежищем. Последний год у девятиклассницы, не пойми от чего, портилось настроение. Она тогда пряталась около вечно зеленого можжевельника. А сейчас Анжелика устала, захотела отдохнуть. Не успела подросток затаиться, как послышались голоса, заскрипели ступени. Девочка поняла, что ее бабушка сейчас устроилась в беседке вместе с Маргаритой Львовной, своей лучшей подругой. Женщина Лике не очень нравилась. Она работала врачом, всеми командовала, по каждому вопросу имела личное мнение. Бабуля уважала, любила Марго. Анжелика же старалась держаться от нее подальше. Девочке казалось, что у доктора злые глаза. «Она ничего не знает?» — осведомилась Невзорова. «Нет», — коротко ответила Надежда. «Собираешься когда-нибудь правду девочке рассказать?» «Зачем?» «Затем, что она взрослеет», — отрубила Маргарита. «Выйдет когда-нибудь замуж? Вдруг что-то не так пойдет в интимной жизни?» «Если такое случится, я побеседую с ней», — ответила бабушка. «Тебя радует, что Роберта нет?» «Да», — отрезала Маргарита. «С ним все бы получили огромные проблемы, нерешаемые. Хватит о нем говорить. Ни на что негодный индивидуум был». «Понимаю», — тихо ответила Надежда. Но вопрос, вдруг все могло пойти по-другому, будоражит душу. «Загадай себе иную загадку», — сердито отозвалась Маргарита. «Роберт с тобой, а где Анжелика? Никогда бы девочка не появилась на свет». «Куда ни глянь, везде ужасно», — прошептала хозяйка дачи. «Роберт убил Павла. Вот он мог все пережить, всегда высоко держал голову». Но Роберт его жизни лишил. Не дай бог никому такое испытание, какое нам досталось. «И похоже людям приходилось», — обозлилась Маргарита. «Прекрати думать на эту тему. Запрети себе. Если продолжить лить сопли по Роберту, станешь как Елена. Роб убил Павла». «Да, согласна». «Роб умер. Точка. Надеюсь, он никогда не оживет. Все. Слышишь? Все». Анжелика опустила голову. Разговор врезался в мою память навечно, со всеми деталями. Я очень удивилась. «Кто такой Роберт?»